А через год попал я в слабосилку. Всё от того, что ты не шлёшь посылку. Ведь я не жду посылки пожирней. Пришли хоть падло чёрных сухарей, с чувством пропел гардеробщик. Налил себе стакан водки, чокнулся с человеком, которого мы видели в кепке, сейчас он был без кепки. Выпил и заплакал. "Митяй, спросил он человека без кепки, ты меня уважаешь?" Митяй кивнул. Решить его надо ли гавого этого. Всю песню мне испортил. В дверь постучали сложным, условленным стуком. Двое вскочили из-за стола. Гардеробщик встал за дверь, а Митяй взял со стола второй стакан, кинул его под кровать. Потом быстро открыл дверь и отскочил. В дверях стоял белый доцент. Хе-хе. Вיאна -хе, хихикнул гардеробщик. Сам пришёл. И ты здесь, прохрипел доцент, закрывая за собой дверь, устало прислонившись к косяку. А я был к тебе сунулся. Да только почувствовал засаду там. Я чувствую. Я всегда чувствую. С храниться мне надо Митей. Пошли, сказал Митей, надевая пальто. Трое подошли к каркасу строящегося дома. По деревянным мосткам полезли вверх. "Куда это мы?" спросил доцент. "Идём, идём". На площадке девятого этажа Митя остановился. "Вот и пришли", сказал он. Доцент огляделся. Стены дома ещё не было. Внизу пёстрыми огнями переливалась новогодняя Москва. В руках Митяя сверкнул нож. Гардеробщик достал из кармана опасную бритву. "Понятно", прохрипел доцент, отступая на край площадки. Митяй замахнулся ножом, потом, изогнувшись в прыжке, выбросил вперёд руку. Доцент едва заметным движением увернулся, в какой-то секунду оказался за спиной Митяя и двумя руками с силой толкнул его в спину. Митяй балансировал на самом краю площадки, пытаясь удержаться. Доцент легко подтолкнул Митяя. Его нога ступила в пустоту, он с коротким криком полетел вниз. Сзади к доценту подкрался гардеробщик, взмахнул бритвой.